Моя вера в священный Коран Народ Корана — это народ Божий и его особые, если они устанавливают свои буквы и его пределы.